9 октября. Вчера ночью мы добыли еще несколько ингредиентов, необходимых хозяину для волшебных церемоний. Когда мы остановились на каком-то углу в Всоха, к нам, выйдя из тумана, Приблизились великий детектив и его спутник. «Добрый вечер!» – поздоровался великий детектив. «Добрый вечер!» – ответил Джек. «Не найдется ли у вас огонька?» Джек протянул ему коробку восковых спичек. Пока детектив раскуривал трубку, они смотрели друг другу в глаза. «Вокруг полно дежурных полицейских». «Да». «Могу предположить, что-то происходит». «Очевидно. Вероятнее всего, это связано с убийствами. По-видимому», — великий детектив вернул спички. «Этот человек, как я заметил, слушая собеседника, пристально всматривался в его лицо, одежду, ботинки. Такой сосредоточенности я никогда прежде не наблюдал. Да и вообще, человеку это не свойственно. Только собака, причем сторожевая». способны оценить подобные качества. «Я вас замечал здесь и раньше. А я вас. Вероятно, мы снова встретимся. Возможно. Будьте осторожны, стало опасно. Вы тоже берегите себя». «О, непременно. Спокойной ночи». Я воздержался от желания порычать, чтобы произвести впечатление. хотя у меня мелькнула такая мысль. Еще долго после того, как великий детектив и его спутник скрылись из виду, я прислушивался к их шагам. «Нюх!» — сказал Джек. «Запомни этого человека». Где-то на нашем долгом-долгом пути к дому, распластав неподвижные крылья, пролетел филин. Может, это был ночной ветер, Под мостом сновали крысы, и я вспомнил бубона. В темзе плавали звезды, в воздухе было густо от запахов. Я поспевал за широким шагом Джека, умудряясь в то же время обследовать по дороге каждого спящего на улице, скрючившегося в своем укрытии. Временами мне казалось, что за нами следят, но доказательств не было. Очень может быть, что само наше движение по октябрю уже порождало беспокойство. Разумеется, положение дел будет и дальше ухудшаться, прежде чем все войдет в обычную колею, если это вообще когда-нибудь произойдет. А, Джек! Раздался слева от нас голос. Добрый вечер. Джек замедлил шаг, обернулся, готовый в любой момент выхватить нож. Ларри Тальбо шагнул из темноты, поднеся руку к полям шляпы. «Мистер Тальбо?» — начал Джек. «Называйте меня Ларри, пожалуйста». «Ну да, вы же американец. Добрый вечер, Ларри. Что вы здесь делаете так поздно?» «Гуляю. Подходящая ночь для прогулок. У меня бессонница. Вы были в городе?» «Да». «Я тоже. Встретил самого великого детектива и его друга. Он попросил у меня огонька». «Вот как?» Ларри взглянул на свою ладонь и, видимо, удостоверившись в чем-то, продолжал. «Очевидно, он участвует в расследовании последних убийств. Еще одно произошло сегодня ночью, насколько мне известно. Вы что-нибудь слышали?» Нет. Он призвал меня к осторожности. Полагаю, это хороший совет для всех нас. Как вы думаете, есть ли у него какие-нибудь реальные ключи к разгадке?» Ларри покачал головой. «Трудно понять, что думает этот человек. Его партнер, однако, пробормотал что-то насчет собак». «Интересно. Я пройду с вами часть обратного пути, если не возражаете». «Разумеется. Осталось еще восемь дней до того, как умрет Луна», — произнес Джек через некоторое время. «А вы наблюдаете за Луной, Ларри?» «Очень даже», — прозвучало в ответ. «Мне следовало догадаться». Довольно долго мы шли молча. Ларри шагал так же широко, как Джек. «Вы знакомы с неким графом?» — неожиданно спросил Ларри. Джек ответил не сразу. «Я о нем слышал, но никогда не имел удовольствия встречаться», — произнес он медленно. «Граф появился в городе», — сказал Ларри. «У нас с ним давние отношения. Я всегда могу определить, что он где-то поблизости. Полагаю, он открывающий». Джек промолчал. Я мысленно вернулся во вчерашний день, когда мы с серой метелкой пошли после обеда по маршруту, показанному мне бубоном. Она рискнула спуститься в склеп и пробыла там довольно долго, бесшумная, как все кошки. Потом появилась наверху и сказала. Крыса была права, там внизу стоит красивый гроб на паре козел и открытый сундук, в котором одежда на смену и некоторые личные вещи. «Зеркала нет, зеркала нет, а игла висит сверху, среди корней». «Значит, Бубон не обманул», — сказал я. «Никогда не доверяй крысе», — молвила серая метелка. «Ты говорил, что он тайком пробрался в ваш дом и вынюхивал кругом. А что?» если это и была настоящая причина его визита, и он предложил информацию только затем, чтобы скрыть ее, раз уж ты его поймал. Мне приходило это в голову, но я услышал, как он вошел и знал точно, где он находится. Все, что ему удалось увидеть, это твари в зеркале. Твари в зеркале? Да, у вас их разве нет? Думаю, нет. А что они делают? Ползают. О, -о, О! Пойдем, я тебе покажу их. Ты уверен, что это прилично? Уверен. Потом в доме метелка уперлась лапой в свое отражение и сказала, глядя в зеркало. Ты прав. Они ползают. Они еще и цвет меняют, когда приходят возбуждение. Где вы их взяли? В заброшенной деревне в Индии. Все умерли от чумы или сбежали. У них, наверное, есть какое-то применение. Да, они липкие. О. -о, -о. Я проводил ее к дому Джил, и, прощаясь, она сказала, «Боюсь, я не могу пригласить тебя зайти или показать тебе что-нибудь из наших вещей. Не беспокойся. Ты сегодня ночью будешь вынюхивать?» «Придется идти в город. Желаю удачи!» Мы расстались с Лариной прикрестки у его дома и вернулись к себе. Во дворе я учуял запах Филина и увидел ночного ветра, сидящего на ветке того самого дерева, которое раньше навестил шипучка. Может, его оставили сторожить? Я проворчал. Добрый вечер! И, не получив ответа, поспешил в дом, дабы подтвердить или опровергнуть свои опасения. Но внутри никого не было, и никем посторонним не пахло. Все как обычно. Значит,. Просто шпионил. Когда делать нечего, мы наблюдаем друг за другом. Джек ушел заниматься своими приобретениями. Я предался собачьей дреме в гостиной.